Глава ш е с т а Школьные коровы. Утром в понедельник Кирюха на кухне не появился. Я не стала скрестись в его дверь. Не хочет, как хочет. Мама еще спала, и я, наскоро съев бутерброд, выдвинулась в школу. Про нашу гимназию в Питере, наверное, знает каждый. И статус у нее высокий, и рейтинги замечательные. Ни мне, ни Кирюхе в этой школе ни почем бы не учиться, если бы не прописка и проживание в этом районе. Первым был урок физики. Я этот предмет совершенно не понимаю, как и химию. Поэтому приземлилась на последнюю парту и затаилась, спряталась за спину Дамира Алиева. Рядом с ним сидела его девушка, Аделина в а с н е ц о в а снежная королева нашего класса. Алиев только поэтому и попал в элитную тусовку, что она начала с ним встречаться. Иначе ни за что бы ему туда не проникнуть, так и сидел бы со мной до окончания школы. Но красивое ухаживание Атлетическое сложение и способность всегда оказываться рядом в нужное время сломили снежную королеву. Аделина — приятельница негласной царицы школы, Машки Контарии. И на меня обращает внимание не больше, чем на упавший на пол фантик. Урок прошел без приключений. К счастью, меня не вызвали. Очередной банан я не схватила и после звонка с легким сердцем выскочила в коридор. И только я собралась отправиться в столовую... как меня окликнула завуч Александра Яковлевна. За глаза её зовут Танкер. Голос у неё, как гудок электровоза, с того света услышишь. «Иванова! Ко мне в кабинет!» Гаркнула она, и я послушно поплелась за ней. И пока шла, мысленно перебирала способы, которыми она меня казнит. Я не сомневалась, что Танкер узнала, кто испоганил школьный фасад в ночь на 1 сентября. Пускай даже Кирюха и залил глазок видеокамеры краской. В кабинете уже сидели двое. Машка к о н т а р и я Кирюхина одноклассница, и незнакомый парень. Маша красивая, как её фамилия. Так и вижу её в белоснежном греческом хитоне среди мраморных колонн. Или на скалистом сицилийском берегу, под палящими лучами солнца. Длинные ресницы, аккуратно уложенные каштановые локоны, на мизинце колечко с брюликом. Когда-то у нас с ней было кое-что общее. Но теперь эта девка действует на меня, как удав на кролика. Как вижу ее, ничего не могу с собой поделать. Внутри все холодеет, язык отнимается, ни слова выдавить не могу. И все из-за ее насмешек и одного нелепого случая в восьмом классе. Маша сидела на стуле с видом примерной ученицы и первой отличницы. А парень оказался тот самый новенький, из Кирюхиной параллели. Аккуратная стрижка, широкие плечи, вместо форменных брюк — черные джинсы. Теперь он не выглядел потерянным и явно чувствовал себя в своей тарелке. Сидел на диване, уткнувшись в телефон. И я сразу поняла, что он тоже из этих, которые на перегонки бегут последний айфон покупать. Садиться рядом с ним я не захотела. Рядом с к о н т а р и е й тем более, так и осталось посреди кабинета. Парень мельком глянул на меня и снова склонился над гаджетом. «Мальчики-девочки!» Александра Яковлевна подошла к аквариуму, в котором мирно плавали огненно-красные меченосцы. Она взяла из коробочки щепотку сухого корма и покрошила рыбком. «К новогоднему празднику надо подготовить концерт, оформить музыкальный зал и холлы. У меня гора с плеч свалилась. Фасад и моё граффити оказались ни при чём». м т о г до Нового года больше трёх месяцев!» — возмутился новенький, сразу обнаружив своё незнание школьных правил. С танкером никто не смеет спорить. А уж перебивать, тем более. «Маша!» — развернулась Александра Яковлевна. Ты руководишь проектом. Плакаты, тексты, стихи. В общем, все, что можно изобразить. Соня нарисует, что скажешь. «Михаил», — она перевела взгляд на парня, — «ты отвечаешь за фотографии». Подойдешь к информатику, у него есть фотоархив. Соберешь, что можно распечатать. Выберешь несколько самых значимых за год кадров. «Да как я выберу-то?» — снова вскинулся новенький. «Я первый год у вас тут». Да, он явно не сторонник общественной деятельности. Да и кто ее любит-то? Но с танкером спорить себе дороже. Александра Яковлевна устремила на парня испепеляющий взор. Но тот оказался не робкого десятка. Ответил прямым простодушным взглядом. Перед Контарией рисуется. Не иначе. Пускай тебе Иванова подскажет. Кивнула на меня Завуч. Я могу помочь. Встряла Контария. Мне все равно. Когда согласуете между собой, Маша представит проект на утверждение. «Все понятно?» Мне было понятно все. Но Маша снова решила выпендриться. «Александра Яковлевна, хорошо, что вы Соню в проект включили. Она ведь неплохо рисует». «Неплохо нам не подходит», — отрезала Завуч. «Слышала, Иванова? Чтобы выполнила все на отлично. Если уж учиться на отлично не можешь», — добавила она и предложила нам покинуть кабинет. Михаил успел первым. Я поспешила за ним. Но как только я повернулась к танкеру спиной, она снова окликнула. «Иванова, а что там с Кириллом?» Пропуская к о н т а р и ю я остановилась в дверях и пожала плечами. «Почему он в школу не ходит? Вы же вместе живете. Разве ты не в курсе, что с ним?» Ремешок машиной сумки, созданный в далекой Италии по эскизам самого модного дизайнера, зацепился за дверную ручку. Я посторонилась, позволяя ей забрать его. «А, у него температура! И кашель!» «Он болеет», — соврала я. «Кирюха давно выздоровел. А кашляет он постоянно. Передай, чтоб без справки не являлся!» Я кивнула и вышла следом за любопытной Машей. Глянула на часы на экране телефона и решила пойти в столовку. Еще можно было успеть поживиться булочками или пирожками с капустой. Но, войдя в просторный зал, сразу поняла, что перекусить не светит. Очередь растянулась аж до стойки с грязной посудой. И вдруг Машка-контария. Каким-то чудом, оказавшаяся в самом начале этой очереди з м е й приветливо помахала, глядя прямо на меня. Я обернулась, но за спиной никого не было. Маша замахала еще активней. Я подошла. Но тут сзади выскочили две девицы. к о н т а р и я протянула им руки и быстро зашептала, стреляя глазами в мою сторону. «Тебе чего, Сейлор Му? Здесь не с кем бороться за справедливость». Вся троица захохотала. Я так а я с е л а Она сделала это специально. Позвала, чтобы потом, на виду у всех, продемонстрировать своё презрение. Я чувствовала себя оплёванной. Сделав вид, что совершенно не интересуюсь пирожками и глупыми девицами, я развернулась и покинула столовую. Когда уроки закончились, я вышла из школы и оказалась под водопадом. С козырька стекали струи воды. Дождь зарядил нешуточный. Но я не стала его пережидать и побежала домой. Капюшон промок сразу же. Волосы прилипли к щекам, а за шиворот просочилась влага. На асфальте блестели лужи. На обочине лежала размокшая грязь. «Эй!» — я оглянулась. Меня догоняли три девчонки. Внутри мерзко шевельнулось волнение и захотелось сбежать. Маша к о н т а р и я и две её прихлебательницы настигали меня. Форменные юбки, цветные плащи, яркие зонтики. Я посторонилась и, помня их гадкую выходку в столовой, приготовилась к продолжению. Я предпочла бы оказаться дома, завернуться в одеяло, тосковать под с п л и н о в или рисовать что-нибудь тревожно щемящее под их музыку. «Эй, Сейлор Му!» — промычала одна из троицы. Они поравнялись со мной. Машка подстроилась под мой шаг. «Слушай, а ты давно с Ивановым живешь?» Она заглядывала мне в лицо и не скрывала, что глумится. «Давно», — буркнула я. «Ну и как тебе?» «Нормально». «Значит, он тебя удовлетворяет?» Не дожидаясь ответа, все они захохотали. Я выкинула перед собой кулак с выставленным средним пальцем, получила в ответ профессиональную подсечку и тут же оказалась на земле, в жидкой грязи на обочине. А три тупые коровы прошествовали дальше. Они даже не остановились, чтобы насладиться моим унижением. Вместо них у меня нашелся другой зритель». Сначала я не узнала его. Он был одет в парку горчичного цвета, а глубокий капюшон закрывал половину лица. И только когда он наклонился и протянул руку, я поняла, что это новенький Миша из кабинета а л е к с а н д р а Яковлевны. Я машинально вытерла ладони свою куртку и приняла помощь. «Спасибо», — поблагодарила я, глядя не на него, а на себя, чтобы оценить нанесенный ущерб. Юбка заляпана грязью, рваный капрон вытянулся стрелкой на коленке. А кеды из голубых превратились в серые. Я надеялась, что если не стану разговаривать с добрым самаритянином, тот пойдёт своей дорогой. Но он стоял и ждал, когда я уделю ему внимание. Наконец, я посмотрела на него и вопросительно кивнула. В ответ он спросил. «Ты в порядке?» Голос у него низкий и достаточно приятный. Это я ещё в кабинете у танкера заметила. Новенький был довольно симпатичным. И, возможно, я бы с удовольствием с ним поболтала, учитывая, что он первый проявил интерес. Но брендовая нашивка на его куртке перечеркивала наше возможное сближение. Этот парень принадлежал кругу, в котором царствовала к о н т а р и я И меня к ним сникерсом не заманишь. «Ты в порядке?» — повторил он. «Как видишь, в полном!» — огрызнулась я и, не дожидаясь продолжения, ушла.